Контрольному на второй пароход садиться полагается. То ли приметил он меня, то ли нюх у него был на нас какой-то особый. В самый раз для ЧК подходит. К тому и сказываю, что не может такой человек у Дзержинского на простой должности находиться. Далее, значит, так дело было. Контрольный спрашивает у служителя пристани, когда пароход на Рыбинск отходит. Эка, думаю, незадача. Ладно, решаю себе, можем и с тобой до Рыбинска прокатиться, может у вас и там с боярщинами чейцется. В Зажорье чинно благородно на пароход попал, у палубе похаживаю, с дамочкой для отвода глаз разговор затеял. А к Истрамской пароход уже гудки дал и чалки убирает. Вот тут у меня промашки вышло. На минуту я всего и глаза отвёл. Не будь же всё время пялиться, в нашем деле такое тоже не полагалось оглянулся, а контрольного уже нет. Я туда-сюда по палубам, а он ровно в воду канул. Потом уж я разобрался, что когда Костромской пароход отваливать стал, контрольный туда перепрыгнул и укотился на своё собрание. Сильно тогда на меня господин Род, мистер Гневалис, озавидул, думалось, что всё так обернётся. Что всё Всё, ипимах Андреевич, потеряно, сказал Крохин и понурил севую голову. Не могу я себе такую задачку в толк взять. Вот и толкуй ты мне, ипимах Андреевич, почему образованный господин из благородных против законной власти пошёл? Да в те времена ему глаза моргну деньгами досыпали. Я бы за ним не слежку вёл, а на запяточках ходил, ручки целовал. А теперь вот в ЧК служит, на автомобиле разъезжает. Выходит, он умнее нас оказался? «Он умнее и есть», — ответил Ауров, насторожившись от расспросов старого филера. «Неужели такие старые псы стали задумываться? И цоветы еще и два года не стоят. Надо уходить», — твердо решил Ауров, выслушав рассказ Крохина. «Ауров?» Ему стало тоскливо и страшно в тёмной дыре со щелястой печкой, с разорванными обоями, за которыми по ночам шуршали голодные тараканы. Вдруг подумалось, что и Крохин может предать. Поговорили, хватит. Завтра на Тверском в обед на то же место приходи. Приду, иpemах Андреевич, только ноги нам надо уносить интерес святой на том кладу, извините вы богодушно, может мне со знакомцем на вокзале потолковать? Не женского шибка боюсь. Он же меня в лицо может признать. Умственный господин наперёд всё видит. Наперёг предразнило Уруф и сказал: "Поговори со знакомцем. Скажи, что за платы не постоим, на Брянск двинем. Там у меня надёжное место есть". А багажик у нас, извините, буду душевно, большой будет? Ауров усмехнулся и сказал, что багаж будет пустяковый. Харчи да небольшой саквояж. Фадей Иванович прикрыл глаза, чтобы не выдать их радостного блеска. Глава девятая. И так, и это, — крутили товарищ Меньжинский. Ничего не получается. Шифровал профессор математики... А меня с четвёртого курса из университета вытурили за неблагонадёжность, удручённо говорил Чекиз, занимавшийся расшифровкой записей на едином худрукова. Чекист Решетов был молод, и оттого, наверное, так ястынно бросались в глаза его худоба. Ключицы, остро выпиравшие под выношенной гимнастёркой, жилы на тонкой шее, провалы гласно костлявом лице и припухшие от бессонницы веки. С албас свисала мягкая русой чёлка, закрывающею правую бровь, и парень быстрым движением руки той делал отмахивал её назад. Так закручено, что ни с какой стороны не подступишься. Минжинский уловил в словах и жестах чекиста скрытое раздражение. Он слушал вздрагивающий от внутреннего напряжения голос и думал, что Решетников измучился до предела. Когда Нифантов пригласил его к особо уполномоченному, Решетников подумал, что будет нагоняй. Внутренний взъерошился, приготовился к отпору и потом кидал резкие, отрывистые слова. Олешитову нужно было отдохнуть и выспаться. При такой работе ему следовало хорошо питаться, есть вдоволь сахару, а в столовой подавали суп с кусочками конины, пшённую размазню, политую чем-то белёсым и чай с сахарином.